Глава двенадцатая. Ушел, прогудев на прощание бронепоезд, ушли составы с ранеными. Нестора окружили самые близкие и самые верные помощники. — Что патронов на полчаса боя, знаю, — сказал Махно, ни на кого не глядя. — Для начала будем переть живой силой конницей с саблями, штыками. У белых тоже необыкакие припасы, у тех же загонщиков. Нужно заставить их порастратить свои патроны. Пускай тоже повоюют, как и мы, кость в кость. Нас раза в четыре больше одолеем. — Батько, — ужаснулся Черныш, — ты о потерях подумал? — Тысячи уложим. — Сколько уложим, столько и уложим, — жестко ответил Махно. — Ставь впереди красноармейцев, что до нас в пути пристали. Наших хлопцев проверенных приберегай. Пробьемся, слово тебе даю. — А без потерь, конечно, не обойдемся. — Не то всех потеряем. Слащев, я так понимаю, из белых генералов самый боевой и самый умный. Перевели дух, прикидывая перипетии будущего жестокого и, возможно, самого кровавого боя. — И вот сейчас что, — сказал Нестор, — пускай наши наставники-анархисты, ораторы и писаки проедут по всем полкам. Надо хлопцам сказать что-то такое... Чтобы они дрались насмерть, хоть зубами, чтоб кровь закипала, чтоб себя никто не жалел. Пусть скажут, это будет не просто бой. Или мы Деникина придушим, или он нас. А иначе зачем на тот культ просвета отдел, если он души перед боем разогреть не может. Два часа, перебивая друг друга, анархисты-теоретики готовили воззвание. Всех перещеголял, наделенные серьезными литературными способностями волен. Он не употреблял призывов, звонких, но привычных слов, он сочинил несколько записных книжек и писем, якобы найденных у взятых в плен или убитых офицеров. В них было все, смакование пыток и издевательства над захваченными в плен махновцами и селянами. Выдающийся анархист приводил такие детали, от которых действительно стыла кровь в жилах. Конечно, офицеры и казаки из добровольческих частей вели себя в стиле и правом, и виноватым, и махновцев, взятых в плен с оружием в руках, в живых не оставляли, раненых тоже добивали. Но делали это обычно незамысловато и буднично, с профессиональным безразличием. Волен же с пониманием задачи изложил факты невероятных надругательств описывав споротые животы, изнасилованных и беременных молодиц, поджаривание махновцев на железных листах, нашел немногие, но точные слова, выражающие радость и наслаждение палачей. Друзья-анархисты удивились. публицистическому По дару Полуседова и в свои 36 лет уже знаменитого теоретика и синдикалиста, в их среде он считался уравновешенным, склонным к академизму теоретикам-стариком. А вот пандиш ты разошелся. Находки Волина взяли на вооружение. Культ просветовца разъехались по частям, разбросанным на многие версты вокруг. Зачитывали повстанцам и красноармейцам офицерские записные книжки, добавляя к этому ораторскую пылкость и митинговое мастерство. Шомпер даже плакал. Слово великое оружие. Войска закипели. Как и хотелось батьке, многие были готовы зубами рвать ненавистных беляков. Злоба заменяла патроны. До бела раскалялся булат гражданской и войны. Остывать такому накалу долгие годы. Офицеры и солдаты первого симферопольского полка расположились на короткий отдых. Винтовки в козлах, пулеметы отдыхали, уставившись тупыми рыльцами в небо. С соседними полками, вторым Феодосийским и керч яникальским была установлена визуальная и телефонная связь. Все три воинские части, почти полностью укомплектованные, играли роль загонщиков и должны были подпирать уходящих на запад махновцев, стремясь вытолкнуть их на заранее обусловленное место. Боеприпасов им было выдано немного для постреливания, а наибольшая доля досталась тем, кому предстояло уничтожить махновское войско. Генерал Слащев находился на открытой платформе, прицепленной к блендированному «бронепоезду» в кавычках. Броня, мешки с песком и бревна. Он только что пересел с коня на платформу, чтобы получить сообщение по телефону и видеть все вокруг. Провода тянулись от платформы в разные стороны ко всем трем крымским полкам. Нина Юнкер-Ничволодов находилась неподалеку от Слащева, но не мешалась под ногами. Знала, что ее генерал... Ее яшка находится не в духе. Ну, конечно, раны, как всегда, изводили его. Но, кроме того, генералу крайне не нравилась растянутость корпуса, дыры в позициях. Накануне, по радиоприказу Деникина, Слащев отправил дивизию генерала Попова брать умань. И уже получилось вести, что петлюровские части сдались без боя. Но это нисколько не радовало и не успокаивало. Попов был далековато. А у Якова Александровича появилось и все больше нарастало смутное предчувствие, что изобретательный Махно готовит какую-то каверзу. В отличие от других деникинских генералов, Слащев относился к батьке с должным уважением и даже почтением. Батько, несомненно, был самородком, своего рода партизанским талантом или даже гением. Платформа ощетинилась пулеметами, хотя здесь... На открытой местности Слащева ничто не угрожало. Но Махно... Черт его знает, что он придумал! И что еще придумает в последующий час? Западный ветер донес звуки отдаленного боя. «Кажется, началось», — сказал начальник штаба корпуса полковник Дубяго, стоявший рядом со Слащевым, и вздохнул облегченно. «Со стороны совраний, как мы и думали». Тут же закрякал телефон... Слащев выслушал сообщение «Махновцы силой примерно до полка наступают в западном направлении, втягиваются в ловушку. По-видимому, этот полк-авангард, своего рода разведка боем, пока пропускаем, заманиваем». Генералу сообщение не понравилось. «Разведка боем силой в полк? Странно». Скинув с головы башлык грубого брезентового плаща, Он прислушался к восточной стороне, но ничего не услышал, кроме легкого глухого стука, который издавал моросящий дождь, падая на брезент. К тому же сторона была подветренная, да и расстояние. Генерал смахнул влагу с плеча. Телефонист пытался связаться с первым симферопольским полком, но тщетно он закрывал рукой трубку, требуя на связь дружка полкового телефониста. Выяснилось, провод был оборван очень плохой знак. Слащев решил скакать туда сам, велел подать коня и предупредить конвой, но тут же отменил приказ. Морость внезапно оборвалась, блеснуло солнце, и, словно из этой небесной прорехи, как огненный вестник явился конной связной. Вскочив на насыпь, он осадил храпящего коня у самого борта платформы. «Ваше превосходительство!» Капитан Шаров докладывает, «Махновцы вышли тремя плотными колоннами» разворачивается. Конница готовится к атаке. Куда движутся? К Саврани? Никак нет, на Ольвеополь и Альшанку. Капитан Шаров также просил доложить, что по данным разведки Махно получил от Петлюры боеприпасы, но в ограниченном количестве. Сдал Петлюре своих раненых, а также пополнился за счет группы Якира тремя тысячами конницы и девятью тысячами пехоты. Слащев опустил голову. Сообщение хуже некуда. Махно опередил его. Генерал уже не успеет перестроиться и оказать помощь трем полкам загона. Они обречены. Капитан Шаров, незаменимый начальник разведки, чуть-чуть опоздал с сообщением. На час-два. Анархистский батько всех обскакал. Но бой будет проигран, сражения нет. От Слащева батьке увернуться все же не удастся. Генерал сам, будучи начальником штаба Ушкуро, проходил тактику партизанской рейдовой войны. Он знал, как в клочки разнести махно. «Какие будут распоряжения, ваше превосходительство?» Связной едва сдерживал разгоряченного коня, который месил копытами грязь и скользил вниз. «Никаких. Если доберетесь до первого, Симферопольского, или керч яникальского или второго, Феодосийского, передайте «держаться». Начнут отступать, их вырубят. Генерал посмотрел на молоденького конного, юнкер или прапорщик, горячий. Впрочем, можете ничего не передавать. Им и без того все ясно, вы поняли? Так точно связной козырнул и исчез в разгорающемся солнечном пятне, выжигавшем дождь. Провожая всадника взглядом, Слащев подумал, «Солнце аустерлица». Поглядим еще, поглядим, кому оно посветит. — Николай Петрович. Обратился он к полковнику Дубягу, который, зная характер, генерала не вмешивался с предложениями, ожидая, когда позовут. — Положение, похоже, такое. Превосходящими силами Махно сомнет три наших полка. Это случится, когда у них кончатся боеприпасы, то есть очень скоро. Но и у Махно потери будут немалые, наши полки стойкие, Махно будет измотан и также останется без боезапаса. Он рванется дальше в степь, откуда мы его только недавно вытеснили. Основные силы нашего корпуса свежи и хорошо снабжены. Собирайте всю кавалерию. Пригоните поездами из Умани, конный полк генерала Попова срочно, пехоту на любые повозки, тачанки, на все, что способно двигаться. Реквизируйте у местного населения». «Мы настигнем Махно, как только он остановится для передышки и смены лошадей, и уничтожим. У вас есть замечания, возражения?» Полковник с минуту подумал. Он был опытный штабист, тактику изучал не только в академии, но и на полях сражений. План Слащева был единственно верным и, безусловно, вел к победе, полной победе. Замечаний нет». «Разрешите действовать?» «Говорят о махнов в заместителях какой-то немецкий генерал...» Вмешался в разговор штабной капитан, дерзкий, не по годам и не по чину. Шрам от шашки, навсегда изуродовавший его красивое юное лицо, давал ему право на некоторое пренебрежение субординации. «Ведь какой блестящий маневр! Перевернул фронт! Пробьет наши полки, а дальше пустота, простор, одни мелкие гарнизоны!» В то время как основные силы заняты походом на Москву, Махно станет малороссийским царьком. Дубяго недовольно посмотрел на капитана, но Слащев нашел в себе силы улыбнуться. Он любил молодых и дерзких, сам недавно был таким же. Про немецкого генерала Чушь сказал генерал Чушь, милый Сашенька. Махно самородок, когда в стране спокойно, Когда она в развитии, такие люди идут из деревни в Ломоносовы, Кулибины, а когда творится черт знает что, и наши интеллигенты устраивают овации террористам, они идут в анархисты, в батьки, в атаманы. Что касается Махно, даст Бог, мы укажем этому батьке его место. Все, кто находился на платформе, улыбнулись. Лишунины, жены генерала-юнкера Ничволодова, лицо не выразило особой радости. Она знала, что случайные, нечаянные победы и верно достаются зачастую легко, ажданные они трудные, они окроплены немалой кровью. Махновцы атаковали одновременно все три Слащевских добровольческих полка, вытянутые в линию. Для эшелонирования не было резервов, да и надобности в этом до сих пор не было. Первые потери махновцев были чудовищны, цепь ложилась на цепь, но напор батькиных войск не ослабевал, казалось, силы махновцев неистощимы. Число их превосходило все расчеты, сделанные по донесениям разведчиков. Полки Слащева, составленные из офицеров, юнкеров и прошедших обучение в боях колонистов, держались как могли, и, может быть, выстояли бы, но тут стала ощущаться острая нехватка боеприпасов. Первыми смолкли пулеметы, затем опустили подсумки у пехоты. Единственный полк, который мог успеть помочь своим соратникам, 51-й Литовский, на марше попал под удар тачанок Кожина, особой махновской части, имевшей боевой полукомплект. Полк был уничтожен, остатки рассеялись по балочкам и перелескам. Остальные силы белых, три офицерских полка, экономно отстреливаясь, вынужденно разошлись в двух направлениях, к селам Краснополью и Перегоновке, и там недалеко от хаток в мелких перелесках и садках были окружены. Патроны у белых кончились. В рукопашной махновцы и присоединившиеся к ним красноармейцы были сильнее на валисте, тем более при численном перевесе. Через десяток минут сотни три-четыре добровольцев остаток полка бросились к реке Синюхи, чтобы, перебравшись вброд на тот берег, укрыться в лесу. Но конница Каретникова, вместе с которым летал на своем скакуне и сам Нестор, успела. Офицеров и волонтеров рубили прямо на берегу, а тех, кто успел спуститься с берега и стоял почти по горло в воде, рубили в воде, никого не щадили. Поспел к расправе ищусь. Он направлял коня то к одной, то к другой, торчащей из воды голове. Рыжие, белые, седые, лысые, курчавые, чубатые головы молодых и не очень молодых добровольцев — представлялись захмелевшему от вида крови матросику кочинами капусты его рука устала от ударов в твердую плоть черепа и он лишь время от времени перебрасывал шашку из одной руки в другую но шо белая кость орал, щусь в восторге от этой небывалой нет схваткой это уже нельзя было назвать рубка сеча лишь несколько самых умелых пловцов ныряльщиков смогли одолев под водой десятки метров, спрятаться в Рогозе и Камыше и тем спасти свою жизнь, чтобы впоследствии рассказать о страшном побоище на реке Синюхе. Трех крымских добровольческих полков больше не существовало. Понеся большие потери в начале боя, махновцы отыгрались в конце. Речку Синюху пору было бы переименовать в Краснуху. Махно вытер шашку о голенище сапога, вложил в ножны, оглядел поле боя. Оно казалось бескрайним. У повстанцев не было времени ни собирать своих раненых, ни добивать чужих. Боеприпасов не осталось, поживиться у убитых тоже было особенно нечем. Довольствовались лишь тем, что захватили обоз с английскими шинелями и бельем, и лошадей. И тут же двинулись на восток, в глубину Деникинской территории, откуда недавно пришли. Перед ними была дикая степь с ее полузасеянными, полузаброшенными полями, полусгоревшими селами. И надо было бежать и бежать, иначе Слащев набросится со свежими силами, с артиллерией, пулеметами и перебьет их безоружных, как мелких пташек. «Вперед, хлопцы!» — закричал Нестор, перебравшись с коня в тачанку, на которой к нему подъехали Галина, Юрко и Степан. «Гоните, пока кони еще на ногах держатся!» Степан направил тачанку по шляху, уходящему к Елисаветграду и далее к Днепру, родным местам. Солнце еще и не думало клониться к закату. По обе стороны дороги стояли поникшие, заждавшиеся косы и серпа хлеба. Но кто ж будет упирать этот скудный урожай? Война перекатывается по степи, как сдуревшая бочка по палубе баржи туда, сюда, круша все на своем пути. «Попридержи», — велел Махно Степану. Подождал, когда с ним поравняется Тачанка с Чернышом. Поехали рядом. «Виктор», — сказал он начальнику штаба, — «продумай такую диспозицию. Тремя колоннами двинем армию на Херсон и на Бердянск. А третью? Деникин там за Харьковом свою силу растрачивает. А мы тем часом тут свою дорог приберем. С третьей колонны я на Катеринослав пойду, нагуляй польщину Все наше будет» но только чтоб по сто верст в сутки, и не меньше. Меняй коней и дальше. Главное дело — оторваться от Слащева. Понял, батько. Блокнот прыгал на коленях у Черныша, но он упрямо выводил неровные строчки приказа. Радиостанции атрибута современной войны у Нестора не было. Зато были быстрые связны, сумасшедшие скорости и свои люди в каждом селе». Здесь, в степи, он и без бронепоездов, без бронемашин и радиосвязи чувствовал себя хозяином. Свежих, невыморенных коней нашли только через шесть часов в большом селе Побужье. Селянам отдали за подменку часть трофейных обозов, еще и доплатили, не скупясь. Но на всех свежих коней не хватило, и значительная часть махновцев плелась кое-как. Нестор то и дело оглядывался, высылал в разные стороны конные дозоры, нервничал. Слащев мог посадить войска в вагоны и обойти их, устроить неожиданную засаду или перебить на параллельном марше. Но генерал ничем не напоминал о себе. Зная, что Слащев вояка крепкий и хорошо знающий дело, Махно недоумевал. Неужели генерал не додумался? В это не верилось». Скорее, это было похоже на какое-то чудо. За окнами салон вагона Слащева такие же осыпающиеся пшеничные поля, посеревшие, поникшие. И салон вагон, и бронепоезд генерал одолжил накануне вечером в Гайвороне у генерального Харунжева Суховерхова. У петлюровцев таких бронированных чудищ в достатке, но все они на голодном угольном пайке. Донбасту у Деникина. Дубягу подошел к К столу Слащева с расшифрованной радиограммой, полученной из ставки главнокомандующего, все еще находившейся в Таганроге, несмотря на то, что Маймаевский уже занял Харьков, Полтаву и Белгород. Не говоря ни слова, лишь печально вздохнув, полковник положил текст перед Комкором. «Генерал-лейтенанту Слащеву, преследование Махно запрещаю. С бандитами справятся местные гарнизоны. Комендантам даны указания». Вашему корпусу приказываю двигаться направлением на восток, на Винницу, Каменец-Подольск и далее, имея в виду окончательное изгнание петлюровцев с Украины. В случае промедления буду вынужден снять вас с командования корпусом и отдать под суд. Главнокомандующий ВСУР генерал-лейтенант Деникин, штаба генерал-лейтенант Романовский. Слащев достал из корзины сочное яблоко, откусил скривился от оскомины. «Какие еще местные гарнизоны!» закричал он полковнику Дубягу, как будто тот сам сочинил радиограмму или мог принести другую с разрешением на операцию по уничтожению армии батьки Махно. «О чем он? Сотня другая тыловых бездельников и отставников-патриотов! Махно будет давить их по отдельности в виде развлечения, если они сами прежде не догадаются разбежаться». Мы отдаем батьке основную часть Украины, все коммуникации. Он отрежет нас от Азовского и Черного морей. Наступление на Москву задохнется. Слащев блеснул бешеными глазами в сторону застывших штабных офицеров, вытер вспотевший лоб и со злостью швырнул огрызок яблока в чистенькую стену салон-вагона. Полк Фомы Кожина обгонял Тачанку с батькой Махной и Галиной, — Давай, хлопцы! — крикнул им вслед батьку. — Жмите, хлопцы! Хлопцы на свежих лошадях мчались по шляху, быстро отмеривая версты. После прошедших дождей шлях размяк, и грязь от копыт и колес забрызгивала лица. Было свежо. Кругом расстилались серые, неубранные поля, да степь, поросшая потемневшим бурьяном. Стая стервятников, собравшиеся на пиршество, остались далеко позади. Вот уж у кого нынче урожайная осень. На лицах пулеметчиков светилась радость людей, которые давно уже ни в грош не ставят ни свою, ни чужую жизнь, и счастливы каждой вольной минуты. Сверкали белки глаз на темных лицах, белели зубы. Заляпана грязью была и надпись на задке знаменитой тачанки комполка «Бей врага по роже, как Фома Кожин». Лишь красные расписные мальвочки кое-где проглядывали сквозь грязь. Подпрыгивал, словно веселясь пулемет. Колонны расходились по трем направлениям и охватывали всю поднепровскую и заднепровскую Украину, житницу Новороссии. Они, как неожиданный паводок, затапливали Великую Степь. Вперёд, вперёд! Но большая часть войск всё ещё плелась позади. На всех не хватало у крестьян лошадей, хотя на обмен шли охотно. В каждом местечке, где были склады или гарнизоны, махновцы подбирали богатые трофеи и щедро их раздавали. А слощев так и не показывался. Еще день-два и будет поздно. Окрепнет генеральское войско после тяжелого отступления и опустошительных потерь. Остановились для передышки в небольшом селе Брейки на берегу Ингульц под самыми желтыми водами. Здесь некогда наскоро собранное из казаков войско Богдана Хмельницкого на голову разбило польскую шляхту, поводив. Разгоряченных коней пустили их к воде, кони жадно пили воду. Молодежь, кто в чем был, бросилась в реку. Пожилые степенно смывали с лиц пыль, вытрясали одежду, отмывали тачанки, выявляя красочную, хоть и побитую роспись на затках. А вокруг расписных тачанок уже собирались местные хлопцы и девчата. Подходили и те, кто постарше, и старики. — Деникинцы давно покинули село? — спросил Фома. Ночью втеклы. Слух прошел несметно сылой, Дэ да с батьком махно, сказал кто-то из селян. Так текало, шо кое кто и штаны забув одеть. Правда? В одном из подням текалы. Молодичка поднесла кожану глечик с молоком. Попыте, только сдаила. Фома передал глечик на тачанку деду правде. По старшинству, мол, дед вытер забелевшие усы и закусил горбушкой хлеба. Осталось бы на день другой, Отдохнул бы. — Серьезно выпало б, закусило предложил пожилой обстоятельный селянин. — Нельзя. Нам завтра уже надо быть в Милораловце. И то на час-другой. — То це ж сто верст. На таких замаренных конях хеба вспеете? — О, батя! Подошел до сути, — обрадовался Фома. — Может, поменяемся? Вы нам свежих, а мы вам своих оставим. от получше и ваших будут. — Но, конечно, — в сомнении почесал затылок дядьку, — Но, с другой стороны... А ты не бойся, сынок. Мы ж не как те, как Деникинцы. убеждал. дядька дед дядь правда. Не за так меняемся, а ще и с прибудком останешься. С каким таким прибудком, проявил интерес мозг Гришмы? Да Та иди там гроши. Что на них сейчас купишь? И дед правда вывалил с тачанки оставшиеся английские шинели, белье, сапоги, пахнущие сырым складом и мышами. Селяне заинтересованно осматривали вещи. «Чего же, шинельки? Чего бы ты справни?» Фома Кожан извлек из карманов пачку купюр, положил их на ворох одежды. «Щей десять тысяч! Вроде премии». «И вот мне», — сказал дед Правда, — и поднял с дна своей тачанки несколько винтовок. Фома принял их у деда и тоже положил рядом с одеждой. «Богати хлопцы!» — удовлетворенно качали головами селяне, — «не то что Деникинси». Давай коней, а то застрелю. А на застрелю, хибашу купишь. И вновь понеслись по пыльному шляху тачанки, кони свежие, только грязь из-под копыт. Гарнизоны городов и местечек разбегались, предупрежденные окрестными бабами, вдовушками, которые ценили постояльцев. Тех, кто пробовал сопротивляться, уничтожали. Если отстреливали терья, на пленных не брали, даже солдат для науки остальным. Серьезных боев не было. Нашлось время для молодых, учили их, как прятаться, ползать по пластонски, заходить с флангов, окружать, хитрить, прикидываться своими. Гарнизоны Елисаветграда и Александрия, на которые рассчитывал Деникин, были раздавлены. Пленных, у кого звание было выше Унтерского, рубили на берегах рек в целях санитарии, осенняя вода все унесет. Тюрьмы непременно взрывали, а арестантов выпускали». На очереди был еще один крепкий орешек — губернский центр Екатеринослав, оставивший в памяти Махно печальные воспоминания.